Глава двадцать пятая. Прервав трапезу, Курбанов едва слышно приблизился к лестнице, ведущей на второй этаж, и прислушался. Телевизор не работал, и вообще из зала на втором этаже не доносилась ни звука. Майора так и подмывало подняться наверх и попытаться убедить Лилиан, что выбор его окончательно склонился в пользу женщины, Однако, представив себе, насколько решительно и жёстко может пресечь все его попытки этот лотышский стрелок в юбке, предпочёл Трусливо ретироваться в столовую. Когда Лилиан вновь появилась, Курбанов мельком взглянул на часы и криво улыбнулся. Прошло ровно 15 минут. Рядовой необученный Курбанов приём пищи закончил. Гвардейским боском доложил он, становясь на вытишку. Слишком дурашливо, презрительно просодила рыженоволосая, проходя мимо него и быстро собирая посуду в узорчатый пластмассовый короб, в котором доставила ему еду, что для настоящего офицера непозволительно. Признаю, какой-то странный получается у нас разговор. А почему вы решили, что он у нас получается? Аккуратно протёрла Лилиан клеёнчатое покрытие стола. В таком случае странно, что он почему-то не получается. Ведь причин для конфликта не существует. Вот в этом как раз ничего странного. Я могу задать несколько неслужебных вопросов. Категорически нет. А сугубо служебных у нас с вами не может возникать сугубо служебных вопросов. Мало того, я думаю, что ко мне у вас вообще не должно возникать каких-либо вопросов. Вы хотя бы имеете представление о том, кто я? Если это угроза, то она смешит меня, невозмутимо поставила его в известность Лилиан. Ну какая может быть угроза? Очевидно, я не точно выразился. Не с того начал мазурка при свечах. Не с того, это уж точно. В этом, майор, можете не сомневаться. То есть я так понимаю, вы знаете, кто я, откуда прибыл и как оказался в Крыму? Меня это попросту не интересует. Даже те сведения относительно вас, которыми я вынуждена обладать, никакого интереса у меня не вызывают. Курбанов попытался извитильно улыбнуться, но извитильности у него тоже не получилось. Да, на лице появилась некая ухмылка, но уж слишком жалкая. Хорошо, в таком случае ставлю вопрос прямо. Это вам поручено поддерживать связь со мной или же вы не более чем официантка? Я не принадлежу к женщинам, которые могут быть не более чем официантки, как впрочем и кухаркам тоже. Ко мне подобные мерки попросту неприменимы. Для этого существуют другие, из другой касты. Не смею сомневаться, сеньора. Извините, что принял вас за человека на связи. Несколько секунд. Лилиан гипнотизировала его голубым безумием своих глаз, затем медленно отвела взгляд куда-то в сторону и вверх под потолок, и только тогда Курбанов уловил на её губах нечто похожее на едва заметную ухмылку. О наших с вами связях, господин Курбанов, поговорим чуть позже, когда придёт для этого срок. Считаете, что он всё ещё не пришёл? попытался съязвить Виктор, следуя за ржановолосой до самой входной двери. Вы ведь сами чувствуете, что не пришёл. Иначе не вели бы себя так по идиотски. Или наоборот, вели бы себя ещё более странно. Она вышла за калитку и, словно бы не замечая, что Курбанов пытается провожать, закрыла её у майора перед носом, причём проделывала это со сладострастием тюремщика. «Записка!» — только сейчас вспомнил Курбанов о повелительном женском почерке, предписывающем, что, когда и как ему следует делать в этом монастыре. Так и забыл спросить, она ли сочиняет эти романтические послания. Тогда все сразу же и прояснилось бы. Но если не она, — попытался успокоить себя Курбанов, — значит, на связи появится мужик». Возможно, кто-то из сотрудников госбезопасности или даже из бывших Цыковских работников, и тогда всё прояснится само собой, как прояснялось уже не раз. Впрочем, при любом раскладе рассчитывать на флирт, на постельную близость с этим латышским стрелком не приходится, рассуждал майор. Так что впредь относись к ней, как и следует относиться к официантке. Территория Лазурного берега напоминала большой ботанический сад в миниатюре: три вида сосны, серебристая ель, склонившиеся над микроскопическим прудом, над которым зависал декоративный арочный мостик, ивы, кусты какого-то хвойника. Побродив по этим дебрям, Курбанов отправился в свой персональный тир, где не поскупились на запас пневматических и малокалиберных патронов. И около часа провёл там, отстреливая движущиеся мишени. Неделю в таком режиме я может и продержусь, пришёл он к мрачному выводу, возвращаясь в свою комфортабельную тюрьму, но не более. Того и гляди, от тоски начну отстреливать обитателей лазурного берега. Я им такое сафари устрою, что придётся вызывать эскадрилью вертолётов, чтобы нейтрализовать меня. Другое дело, Что и в тире, и во дворе мысли Курбанова в общем-то были заняты одним желанием как можно скорее дождаться очередного явления Лилиан. Причём нетерпение его объяснялось несколькими мотивами. Всё-таки хотелось выяснить, кто же по-настоящему будет опекать его, и хоть что-нибудь выведать относительно цели этой странной консервации. К тому же, он не прочь был прибегнуть к ещё одной попытке флирта. Увы, майор понимал, это не более, чем к попытке. В то, что латышский стрелок, как решил называть её про себя Виктор, вообще не имеет никакого отношения к операции, он не верил. Таких женщин попросту так по штатному расписанию пансионата к фартукам официанток не допускают. А вот о том, чтобы попытаться затащить ржановолосыю бестию в постель, он уже даже не мечтал. Всё равно, что мечтать о любовных играх с него время разбуженной медведицей. Включая телевизор, Виктор втайне надеялся, что разгадка его ухода в полуподполье может скрываться в последних новостях. Однако на экране воспроизводились события, уже принадлежавшие истории. Основываясь на архивных видеоматериалах, какой-то журналист пытался воспроизвести хронику ползучего развала Союза. Только что состоялся третий внеочередной съезд народных депутатов России, на котором по существу планировалось свержение спикера. Шахтёры требуют отставки президента и союзного правительства. На июль назначены выборы первого президента России. Некий полковник напористо подсказывал коммунистам и всем союзно настроенным советским гражданам, что пора создавать комитет по спасению СССР. Он же подталкивал армейских генералов к тому, что настало время брать власть в свои руки, действуя совместно с генералами милиции и госбезопасности, причём начинать следует с введения чрезвычайного положения. Увлёкшись этой телепередачей, Курбанов неожиданно поймал себя на мысли, что она почти не вызывает в нём никакой тоски по почившему в бозе союзу. Возможно, потому и не вызывает, что он, майор спецназа, прекрасно знал, как близко находилась вся эта организирующая империя от грани, за которой в подобных ситуациях обычно разгоралась гражданская война.